Глава 7. До гули штанов Мирослава добралась за 35 минут. Оставив машину на стоянке, она вошла в клуб, который в дневное время работал как кафе. Детектив подошла к стойке бара, быстро развернула перед носом бармена свое удостоверение и также быстро его захлопнула. Сделала она это с умыслом, чтобы в голове у парня осталось только слово «детектив». Ее фокус удался. «Чего надо-то?» – спросил он. Мирослава приложила палец к губам, подавая ему таким образом знак «Не шуметь». «Понял», шепотом ответил он. Ну, у нас тут все тихо». Она кивнула и спросила. «Где Артем Кондрашов?» «Артюха?» – удивился бармен. «Вон за столиком, что возле пальмы стоит». «Ну ничего, перебрал малость, но ведет себя вполне прилично». Принялся шепотом заступаться за постоянного клиента бармен. Мирослава глянула на его бейдж, прочитала имя. И проговорила доброжелательно: Сережа, не надо волноваться. Я не собираюсь похищать Кондрашова или доставлять вам и вашему клубу неприятности. И на том спасибо, пробурчал парень. Если, конечно, клиент столь любезный вашему сердцу, не учинит дебоша. Он вообще-то смирный, только вы там поласковее с ним, прошептал просительно бармен ей в спину. Мирослава усмехнулась, не оборачиваясь, бронила. Постараюсь, и не спеша направилась к столику возле пальмы. -Артем Кондрашов?» – спросила она, приблизившись вплотную. «Ну?» – он уставился на нее оценивающим взглядом. «Это ты, что ли, мне звонила?» «Я». – не стала отпираться она. «Давай знакомиться». «Давай», – согласился он. «Если уж ты все равно приехала». «Мирослава Волгина, частный детектив». Она развернула свое удостоверение. «Кто?» – его глаза полезли на лоб. «Детектив?» «Точно» улыбнулась она, наблюдая за его реакцией. «А полицию сюда никто не вызывал?» «Не вызывал», согласилась Мирослава. «Я сама пришла». «Вот как пришла, так и чеши отсюда!» Он хотел подняться со своего места, но Мирослава остановила его. «Сиди тихо, мне надо с тобой поговорить». «Чего ты командуешь? Чего командуешь?» Начал заводиться Кондрашов. Артем Егорч!» прикрикнула на него Мирослава. «Давайте вы ответите на мои вопросы, и мы с вами мирно расстанемся. «А если я не хочу с вами разговаривать?» – спросил Кондрашов. Перешел на «вы», – отметила про себя Мирослава. «Значит, уяснил, что я официальное лицо, и, скорее всего, не понял, что детектив я частный, и со мной впрямь можно не церемониться». «Но нет, голубчик». Она решила закрепить свои позиции, для чего пошла на блеф. «Если вы не захотите говорить со мной здесь, поедем в отделение». «Чего сразу в отделение?» – неожиданно скис Кондрашов. «Хорошо еще, что папе не грозит позвонить. Промелькнула у нее в голове. О чем вы хотите со мной поговорить? спросил Кондрашов. Мирослава заметила, что парень пытается сконцентрироваться, и припомнить, не натворил ли он случайно чего-нибудь недозволенного. По его лицу Мирослава видела, что он в полном недоумении, и решила больше не мучить его. Я хочу поговорить с вами об Илье Кудряшове. О Илюхе? удивленно переспросил он и бросил на нее вопрошающий взгляд, точно хотел удостовериться, что не ослышался. «Да, об Илье Кудряшове. Вы ведь с ним вместе учились?» «Учились», – передразнил ее Кондрашов. «Опоздали вы, Илюху убили». «Так я поэтому и пришла», – спокойно ответила Мирослава и добавила с грустью. «Детективы, как правило, не приходят туда, где все хорошо». «Вот оно что». Мирославе показалось, что парень начал трезветь. «Мы действительно вместе учились с Ильей, но он не доучился, бросил». Почему? Потому что он весь был в делах, старался подработать, чтобы потом покутить. Короче, у него накопилось множество хвостов, и его отчислили. «А вы учились хорошо?» – спросила Мирослава, заранее зная ответ на свой вопрос. Но ей было интересно, соврет парень или нет. Он врать не стал, отмахнулся. «Какой там? Но у меня отец денежный. Откупился. Всех, кого надо было, подмазал, и меня дотянули до диплома. А как же диплом? Что диплом?» «Его мне тоже помогли защитить, сами догадываетесь как». «Догадываюсь», – вздохнула про себя детектив. «И вот такие горе-специалисты придут на производство». «Хотя Артём Кондрашов точно на производство не придет, пришла в ее голову утешительная мысль. «Папочка устроит великовозрастного сынка туда, где мало работают, и прилично получают». И тут же в ее голову закралось подозрение, что Артём работать нигде не собирается. Его устраивает то, что он бьет баклуши. Но это было уже не ее дело. И она вернула разговор к Илье. «После того, как Кудряшов был отчислен из института, вы перестали с ним встречаться?» «Он что, девушка, что ли, чтобы я с ним встречался?» «То есть вы его не видели?» «Но почему не видел-то? Я что, слепой, что ли?» «Видел, конечно. Мы пересекались с ним в клубах, на вечеринках. Да и вообще, мало ли на свете хороших мест, где могут встретиться приличные люди», задал он риторический вопрос. «Ясное дело», – подумала про себя Мирослава, – «хорошее место – это ночной клуб или какой-нибудь притон, а хорошие люди – бездельники и прожигатели жизни». Говорить всё это Артему Кондрашову она не стала. Такого большого мальчика, если и перевоспитывать, то хорошим дрыном. Вместо этого она спросила, «У Ильи был автомобиль?» «Откуда?» – полупренебрежительным тоном протянул Артём. «Илюха на самокатах рассекал по городу». «Правда?» Мирослава сделала вид, что удивилась. В сети он постоянно на разных автомобилях. Я думала, что он их чуть ли не коллекционирует. «Но вы даете, фыркнул Артем. «Просто Илюха любил фоткаться на фоне чужих крутых тачек. Например, на фоне вашей?» «У меня своя машина недавно появилась», – признался Кондрашов. «А до этого я время от времени заимствовал тачку отца». «Брал без спроса», – решила Мирослава. Парень догадался о ее мыслях и, ухмыльнувшись, пояснил. Случалось, конечно, что и без спроса умыкал, но чаще всего слезно выпрашивал. Артем сделал уморительное лицо и заныл противным голосом. «Тятенька, будьте таким добреньким. Разрешите сыночку покататься на вашей тачке». «И что же, ваш отец?» «Давал. Потом давать надоело, и он купил мне автомобиль. Конечно, не такой крутой, как у него, но тоже ничего. У моих приятелей при взгляде на мою машинку слюнки капают до пупа». «Илья часто ездил на вашей машине?» «Частенько. Но тогда у меня был еще автомобиль отца». «Не стал юлить Кондрашов». «Когда вы видели Илью в последний раз?» «Дня за два до его убийства». «Почему вы решили, что за два дня?» «Так мне его мать позвонила и сказала». «Короче, я узнал все от нее». «Вы были на похоронах?» «Был. Не хотел», признался Артем. «Но мамашу его было жалко еще больше расстраивать». «Скажите, у Ильи были девушки?» «Девушек у Ильи было как грязи», – вырвалось у Кондрашова с некоторым раздражением. «Вы что, не поделились с ним какую-нибудь девушку?» «Шутите, что ли?» – огрызнулся Кондрашов. «Тогда в чем же дело?» – продолжала настаивать Мирослава. «На мой вопрос о его девушках вы отреагировали нервно». «Не нервно, а со злостью». «Со злостью?» – переспросила Мирослава. «Да. Ладно, скажу. все равно не отвяжетесь». «Не отвяжусь», – подтвердила его предположение Мирослава. Короче, Илюха положил глаз на мою сеструху. «И что?» – невинно поинтересовалась детектив. «А то, зачем моей сестре такой голодранец?» «Ого», – подумала про себя Мирослава и, притворившись непонимающе, продолжила. «Вы-то сами дружили с Ильей?» «Не дружили, а проводили иногда вместе время. Но мне бы и в голову никогда не пришло вводить его в нашу семью. И вообще». Отец уже давно приглядел для Ритки подходящую партию. Что значит «приглядел»? У нас не крепостное право, девушки сами выбирают суженых. Голодранки да, нагло ухмыльнулся Кондрашов. А денежные девушки – нет, деньги к деньгам льнут. И, глядя на нахмуренное лицо Мирославы, он поспешил ее успокоить. Да расслабьтесь вы, никто не собирается Риту волить. она сама не дура и знает, что для нее лучше. Кошмар подумала про себя Мирослава и спросила. «Чего же вы так испугались ухаживание Ильи за вашей сестрой? А нечего девке мозги пудрить», отрезал Артём. «Нечего так нечего», согласилась Мирослава. «Но выходит, вы именно из-за этого расстались с Кудряшовым?» «Да ничего мы с ним не расставались», нетерпеливо отмахнулся от ее вопроса Кондрашов. «Я же вам говорю, видел Илью за два дня до его гибели, а к сестре он начал клеиться еще, когда мы вместе в институте чалились». У Ильи были враги? Не слышал про таких. Илья старался всем угодить. Никогда не нарывался. Может, у него были конфликты с девушками? Навряд ли. Чего ему с ними конфликтовать? Вы знаете его девушек? Некоторых знаю. Но разве всех упомнишь? Я своих-то не помню. Не то что чужих. Кондрашов рассмеялся и спросил. Еще вопросы будут? Будут, ответила Мирослава. Вы, Артем Егорыч, на работу. Когда собираетесь устраиваться? «А вам-то что?» – огрызнулся Кондрашов. «Закона о тунеядстве давно не существует в природе». «Это, к сожалению, верно», – вздохнула Мирослава. «Так и отвяжитесь. А вам не стыдно на шею у отца сидеть?» «Вы за шею моего отца не переживайте», – процедил сквозь зубы парень. «Она у моего отца толстая. Всю нашу семью выдержит». «Допустим. А как же ваша женитьба?» «Какая ещё женитьба?» – вытаращил на нее глаза Артем. «Артём?» «Ваша будущая женитьба», – ровным голосом ответила детектив. «А что с моей будущей женитьбой не так?» Быстро заморгал ресницами Кондрашов. «Кто отдаст порядочную девушку за такого голодранца, как вы?» «Это я-то голодранец», – захохотал Артем. «Да вы хотя бы представляете, сколько денег у моего отца?» «У вашего отца, может быть, их и много, но ваши-то карманы пусты?» «Не волнуйтесь, у меня постоянно пополняемый счет и все деньги отца достанутся нам с сестрой. Ваша сестра сейчас тоже юбки в клубах протирает? А вот и не угадали. Не скрывая их хитство, ответил Кондрашов. Моя сестренка после института изъявила желание осваивать азы производства, и теперь пашет у отца, и флаг ей в руки. Надо же будет потом кому-то заводом управлять. Мне-то не досуг. Парень снова расплылся в нагло улыбке. Что ж, подумала Мирослава, будем надеяться, что отец поумнее сына будет и оставит капиталы своей трудолюбивой дочери. «К вам, Артём Егорч, вопросов у меня больше нет, так что разрешите откланяться». «Жаль», – протянул Кондрашов. «Чего вам жаль?» «Что вы уходите?» «Вы как раз в моем вкусе». На этот раз расхохоталась Мирослава, притом расхохоталась она от души. «Смеете, смеетесь», – проговорил он, нисколько не обидевшись, и заявил самонадеянно. «Лучше меня вам все равно не найти». Мирослава считала, что разубеждать глупцов – зря тратить время, поэтому ничего ему не ответила. При выходе из клуба она глянула на часы. Времени еще хватало на то, чтобы поехать на Ленинскую, где располагался магазин спортивного инвентаря, которым владел Никита Иванович Лозунов, отец Александра Никитича Лозунова. «Может, Саша Лозунов наведет меня на след? Или хотя бы подскажет хоть одну дельную мысль?» – промелькнула у нее в голове. Мирослава надеялась на то, что Лазунов-младший окажется более трудолюбивым, чем наследник владельца кирпичного завода, и она застанет его на рабочем месте. И удача на этот раз детектива улыбнулась. Название у магазина было не то, чтобы оригинальное, но во всяком случае обращало на себя внимание, красуясь на вывеске. Там было написано крупными сочными буквами, которые при наступлении темноты подсвечивались лампочками, «Вам сюда» и мелкими буквами внизу. «Магазин спортивного инвентаря». Мирослава невольно улыбнулась. «Мне это точно сюда». Открыв дверь, она оказалась в вестибюле среднего размера. Охранника не было, поэтому все, что ей оставалось, пересечь помещение, чтобы подойти к еще одной двери, которая отъехала в сторону, и два Мирослава оказалась возле нее. Сразу за дверью находился большой зал, заставленный полками с небольшими товарами. Крупные располагались прямо на полу. По залу носились туда-сюда сразу несколько продавцов-консультантов, которых с недавнего времени принято было обзывать менеджерами. Мирослава, недолго думая, отловила одного из них. «Молодой человек?» Когда он обернулся, она прочитала на его ярлычке «Дима». «Вы не могли бы мне помочь?» «Я полностью в вашем распоряжении», – с готовностью ответил он. «Я ищу Александра Никитича Лазунова. Он здесь?» «Саша?» – почему-то удивленно переспросил парень. Мирославе показалось странным, что менеджер называет сына хозяина Сашей. Впрочем, её это не касалось. Она кивнула и повторила. «Лазунова! Я сейчас его позову», – ответил Дима и потянулся за телефоном. Он даже не поинтересовался, кто она и зачем ей Лазунов. Может быть, он решил, что я пришла по личному вопросу? Было бы интересно узнать, как часто девушки вот так запросто приходят к сыну хозяина на работу. Менеджер Дима, между тем, уже связался с Александром Лазуновым и сообщил Мирославе. «Саша сейчас подойдет. Он уже хотел отойти от нее, как она спросила. «Дима, можно задать вам нескромный вопрос?» «Мне?» – удивился он. «Нескромный?» Она приветливо улыбнулась парню, от чего он смутился и ответил слегка охрипшим голосом. «Задавайте». «Александр Лазунов часто бывает здесь?» «В смысле часто?» – недоуменно переспросил он. Я хотела спросить, сколько примерно раз в неделю или в месяц он появляется в магазине. Что значит, сколько раз в неделю или в месяц? Удивление парня заметно возросло. И тут он сделал то, что должен был сделать в самом начале. А именно спросил. Вы, собственно, кто такая? Детектив Мирослава Волгина. Она раскрыла свое удостоверение и захлопнула его перед ним так быстро, что чуть было не прищемило ему нос, который он туда сунул. Мирослава догадалась, что парень был близоруким, но почему-то не носил ни линз, ни очков. Впрочем, это его право, если снежное зрение не мешает его работе. «Я не понимаю», – сказал Дима. «Чего вы не понимаете? Зачем вам Саша? Он ничего плохого сделать не мог. А разве я сказала, что Лазунов сделал что-то плохое?» «Нет», – снова пришел в недоумение парень. «Я всего лишь поинтересовалась, как часто он выходит на работу». «Каждый день он выходит на работу. То есть, как все мы, посменно. Саша нормальный парень. Его у нас тут все любят. Если хотите знать, уважают». С горячностью проговорил Дима. «Очень хочу знать», – заверила его Мирослава. И заподозрив, что Лазунова нет на работе, спросила. «И все-таки, как скоро он подъедет?» «Куда подъедет?» Глаза Дима поползли наверх. И тут, по-видимому, смекнув, в чем дело, он тихо рассмеялся. «Вы что же, подумали, что я вожу вас за нос?» «Чего греха таить?» «Именно это Мирослава и подумала». «Да вон он!» Парень указал в самый конец зала. «Не может же он бросить покупателя, которому оформлял заказ, и бежать сюда по первому звонку?» «Не может», — согласилась Мирослава, пряча в уголках губ улыбку. Ей пришлось подождать еще 12 минут. Когда Лазунов подошел, Димы рядом с детективом уже не было. Он занялся очередным покупателем. Повертев по сторонам головой, Лозунов остановил свой взгляд на Мирославе и, подумав полсекунды, направился к ней уверенным шагом. Подойдя ближе, спросил. «Извините, это вы меня ждете? «Я», – кивнула Мирослава. «Простите еще раз, но я не мог сразу отойти. И я понимаю». «Вы не представитесь? А то вы мое имя уже знаете, а я ваша нет». Он улыбнулся, и улыбка его показалась Мирославе приятной. «Мы ведь с вами не знакомы?» «Нет», — ответила Мирослава. «Но сейчас познакомимся. Я детектив Мирослава Волгина». «Детектив?» В его глазах промелькнуло удивление. Но тут, видимо, он сообразил, что к чему, и спросил. «Вы из-за Ильи?» «Да». «Есть какие-то подвижки в деле?» На этот раз Мирослава разглядела в глазах собеседника слабую надежду. «К сожалению, пока нет», — ответила она. «Так я и знал», — вырвалась у Лозунова. «Что вы знали?» заинтересовалась Мирослава. «Что Илья – случайная жертва какого-то сумасшедшего?» «Почему вы так подумали?» «Потому что Илья, по сути своей, никому мешать не мог». «Вот как?» «Да». «Послушайте, чего мы с вами на ногах разговариваем?» «У вас есть другие предложения?» «Есть. У нас тут имеется что-то типа малюсенького кафе для своих. Пойдемте выпьем кофе». «Пойдемте», – согласилась Мирослава, хотя кофе она не любила. Он вывел ее снова в вестибюль, но выходить на улицу им не пришлось. Зеркало, висевшее на стене справа, оказалось потайной дверью. Едва Лозунов коснулся его, как оно отодвинулось в сторону и впустило их в узкий проход. «Да у вас здесь прямо как в средневековом замке», – пошутила Мирослава. Помещение, которое Александр назвал «кафе для своих», больше напоминало кухоньку в домах старой застройки. «Вам кофе покрепче?» – спросил он мне если можно чай, попросила Мирослава. Чай он бросил на нее растерянный взгляд и проговорил нерешительно. Тогда если только в пакетике, давайте в пакетике постаралась она не выдать голосом своего разочарования. Он перевел дух успокоенный ее мнимой сговорчивостью и включил электрический чайник. после чего порылся в шкафу, достал из него корзинку и спросил: «Пирожки с картошкой будете, они еще теплые. Буду, ответила Мирослава, но только один. «Ну и зря», — сказал он. «Баба Груня печет так, что пальчики проглотишь». «Баба Груня?» — переспросила Мирослава, пытаясь припомнить, не попадалось ли ей на глаза заведение с таким названием. За последнее время появилось так много пекарен, кулинарий, пирожковых и прочих, что многие из них, едва попав в память, тут же из нее улетучивались. Но Мирослава радовалась тому, что они появлялись. Это говорило о том, что народ устал от картошки фри, толстеньких чизбургеров и им подобных западных псевдоценностей. Сама она всегда удивлялась, как эти булки людям в рот влезают. Ведь он должен быть размером с пасть бегемота. Но тот, пожалуй, от подобного угощения откажется, чтобы избежать в будущем проблем со здоровьем. «Баба Груня?» – между тем весело ответил Александр. «Бабушка Дима?» «Я смотрю, вы здесь прямо-таки по-домашнему устроились». «Угу» ответил он, откусывая сразу чуть ли не пол пирожка. Прожевав его, пояснил. «Так комфортнее! Чувствуем себя одной семьей!» «Это вы здорово придумали», похвалила детектив. «Мы и не придумывали», признался он. «Само собой так получилось». «Александр, а где вы познакомились с Ильёй Кудряшовым?» «В спортивном зале», просто ответил Лазунов. «И как долго вы туда ходили?» «Я и сейчас туда хожу», ответил Александр. А Илья то появлялся, то исчезал. Почему? Его не интересовал фитнес? Видите ли, почему-то смутившись, пояснил Лазунов. Там же платить нужно. А у Ильи не всегда были деньги. И потом, когда они появлялись, он много тратил на женщин, на посещение ночных клубов. Он вообще любил крутые тусовки. А вы? Спросила Мирослава. Я мальчик домашний. Нет, я тоже иногда тусил, но довольно быстро потерял к этому всякий интерес. «Почему?» Лазунов внимательно посмотрел на детектива и серьезно ответил. «Понимаете? Ведь даже самая длинная жизнь не бесконечна. И мне жаль тратить драгоценное время на всякую ерунду. Вы понимаете меня?» – спросил он, не отрывая своего внимательного взгляда от ее лица. «Понимаю», – честно ответила Мирослава. «Вы сказали, что у Ильи то появлялись, то пропадали деньги. Вы не знаете, откуда он их брал?» Подгонял клиентов в мастерскую по ремонту машин. Он и меня познакомил с ее хозяином. Брали там недорого, делали качественно. Правда, срочный ремонт дороже. Хозяин мастерской Максим Юрич Ферапунтов? Да, он самый. Вы знаете его? Пришлось познакомиться, ответила Мирослава. Понимаю. Еще Илья работал в баре. В баре? Переспросила Мирослава. Для нее это было новостью. Ни на одной из его соцстраниц И намека не было на работу Ильи Кудряшова в баре. Лазунов понял ее замешательство и пояснил: Илья не афишировал свою работу. Ну да, он выдавал себя за мажора, кивнула Мирослава. Было такое, грустно усмехнулся в ответ Александр. Кем же Илья работал в баре? Официантом, пожал плечами Лазунов. А как называется бар? Аквариум, ответил Лазунов и добавил. Вполне приличное заведение. Я заходил туда к Илье пару раз. «Вы назовете мне адрес бара?» «Конечно». Парень поднялся из-за стола, за которым они перекусывали. «Я вам визитку дам. Там и адрес, и имя отчества хозяина. Мне Илья ее дал». Мирослава смотрела, как парень открывает один за другим ящики в шкафу. «А, вот она. Нашел». Он вернулся к Мирославе и положил на стол прямоугольник с золотой рыбкой в углу снизу и с завитушкой наверху. В середине было написано золотыми же тесненными буквами «Бар Аквариум» и пониже выведено тонкой вязью «К.С. Проклов». Не знаете, случайно, как звучит полностью имя отчество хозяина бара Аквариум? Знаю, и не случайно. Губы Александра дрогнули в легкой улыбке. Илья позвал хозяина в первый же раз, как я заглянул в бар, и познакомил нас. Константину Степановичу он представил меня как сына владельца магазина спортивного инвентаря и заверил его, что он теперь может обращаться ко мне в любое время. «А зачем хозяину бара спортивный инвентарь?» – удивилась Мирослава. «Вы знаете, я тоже сначала удивился. Но, как ни странно, рекомендация пригодилась. Ко мне приходили двое мужчин, сообщили, что они от Проклова, и набрали у нас товара на два спортивных зала. А разве они не могли прийти к вам без рекомендации?» «Могли, конечно», – рассмеялся Лазунов. «Просто люди почему-то привыкли верить в то, что по знакомству... «Можно приобрести все самое лучшее». «Надеюсь, вы не стали их разубеждать?» Улыбнулась Мирослава. «Нет, конечно», – ответил ей дружелюбной улыбкой парень и добавил. «Может, еще кто придет, «Хотя Ильи больше нет». «Но проклов остался?» – подбодрила его детектив. «Остался», – согласился Лазунов без особого энтузиазма в голосе. «Саша», – спросила Мирослава. «До меня дошли слухи, что у Ильи было много девушек». «Да, верно, но в основном однодневки. Не знаю, зачем они ему понадобились. А что, более-менее постоянных у него не было? Случались время от времени. С некоторыми он меня даже знакомил. И с кем же, если не секрет? Какой же в этом после гибели Ильи может быть секрет? Только дайте припомнить». Лозунов сосредоточенно уставился на чашку с недопитым кофе, пожевал губами и сказал «Первыми, с кем он меня познакомил, были Нинель и Нинон. Я сначала подумал, что девушки-сёстры. Что-то было такое в их внешности, что роднило их. Но они оказались подругами», «как бы сказала моя бабушка по несчастью». «То есть?» – переспросила Мирослава. «Обе девицы оказались девушками нетяжелого труда, эскортницами». «И в чем же их несчастье?» – усмехнулась Мирослава. «Мне кажется, что быть проституткой, даже элитной, – это несчастье» вздохнул Лазунов. «Эки вы старомодные, однако», – пошутила Мирослава. «Лично я не думаю, что они считают себя несчастными». «Веда они, конечно, не показывают, но в душе», – продолжил он сочувственно. «И не надейтесь», – хмыкнула, перебив его детектив. «Вы думаете?» – спросил с почти детской наивностью. «Я в этом уверена. И потом, далеко не все те, кто занимается эскортом, оказывают горизонтальные услуги». А вот тут мне кажется, что заблуждаетесь уже вы. Ладно, предоставим девицам самим разбираться с их жизнью. Вы лучше скажите мне, Илья платил им? Не думаю, чтобы он платил им за постельные услуги, но в клубы ночные он их водил на свои деньги, это точно. И зачем девицам это было нужно? В клубах они могли знакомиться с мальчиками из богатых семей. Разве они не могли знакомиться с ними через сайты в интернете? Через сайты в интернете с девушками такого рода Обычно знакомятся папики. Откуда вы знаете? Оттуда, что молодым и богатым, это ни к чему. Девушки на них и так гроздями вешаются». Илья, когда он тоже разыгрывал из себя мажора. Удавалось ли ему подцепить так называемых приличных девушек? «Да», – неуверенно протянул Лазунов. «Я, например, знаю, что Илья продолжительное время встречался с Аглаей Латышевой, дочкой Татьяны Петровны Латышевой». «Илья рассказывал мне, что его будущая теща держит придорожное кафе «Перекуси». Но я там ни разу не был». «Погодите», – остановила его Мирослава. «Вы сказали теща, или я ослышалась?» «Нет, вы не ослышались. Но это не я сказал». Так назвал её Илья. «Он что же, собирался жениться на этой Аглае?» «А почему нет?» Широко распахнул свои серые глаза лазунов. «Я бы и сам на ней не отказался жениться». Аглая девушка очень красивая, к тому же далеко не дурочка. Получила хорошее образование, работает дизайнером. Да постойте же, Саша, я допускаю, что вы можете жениться на Аглае. Но с чего Илья взял, что может завоевать такую классную девушку, если то, что вы о ней говорите, правда? Я вам сказал об Аглае чистую правду. А Илья? Лазунов пару раз моргнул ей своими подевичьей длинными ресницами. Именно такие парни нравятся девушкам. Какие такие? «Напористые, с маской скромности на лице», – пояснил парень. «Называя вещи своими словами», – поправила его Мирослава, – «правильнее сказать наглые притворщики». «Может, вы и правы», – грустно согласился Лазунов. «Но не факт, что Илья нравился Аглае. Он говорил, что они встречаются». «Говорить он мог все что угодно». «Вы думаете?» – недоверчиво спросил он. «Тут и думать нечего. Пойду-ка я лучше в бар». Ответила детектив, поднимаясь из-за стола. Благодарю за пирожок, чай, беседу и визитку. Вы уходите в бар? переспросил он рассеянно. Я могу налить вам еще чая, и пирожки еще есть, теплые. Саша, очнитесь, я собираюсь в бар аквариум. Она потрясла у него перед носом визиткой, которую он сам же ей дал. Ах да, простите, вы же по делу, просто я задумался. Обоглая, усмехнулась Мирослава. «Как вы догадались?» Он покраснел до кончиков ушей. «Тут и догадываться нечего. Чего же вы до сих пор бездействовали?» «Сначала я думала, что отбивать девушек у друга нечестно. А потом я стал думать, зачем я, Аглая, такой?» Он опустил голову. «Какой такой?» Набросилась на него Мирослава Сердито. «Нерешительный», — ответил он унылым голосом. «Порядочный, воспитанный, образованный, обеспеченный?» Перечислила она. «Кто я?» удивился он. «Нет, я. Вы бы лучше, Саша, пошли в перекуси сегодня вечером перекусить. Глядишь, и саглай, и встретитесь. Сходите куда-нибудь». «Куда?» «Да куда угодно. В театр, в кино, в музей. Вы же сказали, что она девушка образованная. Только не вздумайте тащить ее в бар». «Я... я, кажется, понял». Обрадованно проговорил он. «Слава тебе, Господи!» всплеснула она руками и сказала. «Все-все, мне пора». Очень было приятно с вами познакомиться». Зеркальная дверь уже закрылась за детективом, а Саша Лозунов все стоял и улыбался, глядя в пространство. «Ах, Александр Никитич, Александр Никитич!» пробормотала Мирослава, садясь за руль своей машины. И подумала. «А еще говорят, что хорошие парни в наше время на дороге не валяются. А тут нате вам, пожалуйста». Не в прямом смысле, конечно, на дороге, но в магазине спортивного инвентаря можно выловить суперский экземпляр. Хотя у нее дома имелся экземпляр ничуть не хуже. Сама же она была уверена, что имеющийся в ее доме мужской экземпляр много лучше из всех, кого она когда-либо встречала. Однако прежде чем вернуться домой и насладиться обществом этого экземпляра, ей предстояло еще заехать в аквариум.